Аркан 16. «Это твой последний день, провидится. Хелена проснулась. Уже не в силах понять, обращался ли к ней кто-то, или то снова звучал голос в ее голове. Она резко раскрылась по пояс. В комнате было пусто. На улице собиралась гроза. Даже сквозь стекла казалось, ощущался разряженный воздух, который вот-вот осветится молнией. Гром бродил по черепичной крыше. Вздохнув и потянувшись, девушка слегка запрокинула голову. «Какого чёрта?» Она сразу проснулась. Вскочила и, прижав подушку к груди, отбежала. Мечи. Над её кроватью висело девять прикрученных лезвий. Хелена смотрела на своё отражение в их гранях. И с каждой секундой ужас в груди только рос. Это какой-то бред. Кончики ее пальцев похолодели. Мадемуазель де Фридер пугала одна мысль о том, что ночью вся эта груда металла могла ей рухнуть прямо на голову. Казалось, оставаться в комнате небезопасно. Кто-то, прикрутивший мечи над ее головой, может до сих пор таиться за какой-нибудь шторой, Голова у Хелены шла кругом. Накинув на плечи тонкую черную шаль, сначала она бесцельно заметалась по спальне, но затем взяла себя в руки и решила спуститься в гостиную. Она выскользнула в коридор, притворив за спиной дверь. «Такого исхода ты ожидала, моя волшебная?» Голос звучал откуда-то издали, эхом доносясь до Хелены вдоль стен. Растеряв свой минутный прилив решимости, мадмуазель де Фридер стала спускаться по визгливым ступеням. Она несколько раз попыталась позвать отца и мадам де Мартьер Ей никто не откликнулся, только собственный голос отозвался откуда-то сверху. Тогда Хелена двинулась дальше по коридору, спотыкаясь почти на каждом шагу об обломке досок и черепки битой посуды. Девушка дергала за ручки дверей одну за другой, но все было заперто. Хелена все блуждала по вдруг опустевшему дому, продолжая звать отца и служанок. В глазах у нее уже начинало ребить, вокруг только стены и закрытые двери. В конец, устав и отчаявшись, девушка замерла, стараясь унять гудящую голову, а затем в сердцах стукнула по стене локтем. Раздался треск. Стена за ней разорвалась, будто пергамент. Сначала Хелена решила, что попала в гостиную, но когда осмотрелась, уверена в том уже не была. Со всех окон сорваны шторы. Разорваны, разбросаны по полу, словно прелая ветошь в повозке старьёвщика. Всюду паутина и комья свалявшиеся пыли, В центре комнаты гора какого-то мусора, в которой угадывались обломки их с отцом кресел. Хелена нерешительно двинулась к мусорной куче. Шаг. Ноги вязли в расползавшейся ткани. Еще шаг. По спине пробежал холодок. Итак, тебе все же удалось меня найти, моя волшебная? Услышав знакомый голос прямо у себя за спиной. Хелена, вопреки своей неприязни, с облегчением выдохнула, а с кожи сполз неприятный мороз. Уже готовая улыбнуться, девушка развернулась. «Что с ней, чёрт подери?» То и правду была Люцилла. Сидела на полу по-турецки и смотрела снизу вверх на племянницу. В утлом багряном платье, похожем на кимоно, с короной и из ржавых гвоздей, в тусклых спутанных волосах. Женщина молчала, пока по ее груди и лицу медленно скользили змеи. Хелена отпрянула, закрыв руками лицо. К горлу подступила рвота. Оцепенев, она следила за тем, как сомкнулись чужие веки, и по ним проползла гадюка. «Уже выбрала меч моя волшебная». Люцилла говорила, не убирая змею с лица. Дрожащим голосом Хелена призналась, что не понимает ее. Как же моя волшебная! Змея скрылась за воротом платья. Из волос женщины тут же выползла новое. Увы, пора твоего счастья закончится завтрашним вечером. И лучше бы отрезать ее чем-нибудь острым, дабы прощание. «Не казалось настолько болезненным?» Словно предвидя вопрос племянницы, мадам де Мартьер улыбнулась и сразу продолжила. «Не волнуйся. Теперь ты уже не в силах ничего изменить. Когда внутри волшебный огонь, нужно обогревать им других. Я не вижу другого выхода в провидение. Тебя же он выжег изнутри, словно болезнь». Так как не нашел ни единой благодетельной щелочки, Хелена пыталась выкрикивать вопросы, но голос хрипел и клокотал где-то в стенках желудка. Люцила наблюдала за ней с немой скорбью во взгляде. Лицо ее было усталым и безжизненно тусклым. Дама вздохнула. Не получается проснуться. Ничем не могу помочь. Извини. Еще целую вечность они провели в реальном подобии гостиной. Хелена, согнувшись вдвое, надрывалась от плача, пока Люцила, покрытая змеями с головы до ног, молча следила за ней, а за окнами бушевал дождь. Пробуждение было тяжелым и долгим. Из ночного кошмара Хелена выбиралась, как из колодца. Часы пробили одиннадцать, от переизбытка сна гудели виски и ломила спину. Простыня и сорочка были покрыты ледяным потом. Стоило девушке прийти в себя после ночного кошмара, как в мыслях всплыли обрывки их с отцом ссоры. Поводом определиться с кандидатом на роль твоего будущего супруга. Ты хочешь и дальше вести подобный образ жизни? Хелена сбросила с себя одеяло и, прижав одну из подушек к груди, вдалась в размышления. Сейчас перед ней разверзлась пропасть под названием замужество. Хелену это тревожило, пугало и злило. Она никогда не представляла себя в качестве чьей-то супруги, а во время венчальных хлопот ее знакомых утомлялась от одних обсуждений. Брак не был целью ее жизни. Да и в какие бы то ни было планы на будущее он особо не вписывался. Для Хелены супружество — печальный финал всех красивых и бурных романов. Необходимость, которую можно до упора оттягивать. Но теперь отец просто ставил ее перед данностью. В столь скорой помолвке Плосит, очевидно, нашел способ избавиться от ставшей в конец неудобной дочери. Хелене казалось, что ее передаривают, будто ящик с вином или вещь, не пришедшуюся по вкусу даже за годы. Ведь все, что было ей нужно — мужское внимание. Хелена так жаждала анонимных признаний в любви, томных взглядов ей в спину, чтобы благородные юноши бросались ей в ноги, готовые умереть и убить за один её поцелуй А она драматично их отвергала. А сейчас ее решили послать под венец. Девушка вздохнула и легла поудобнее, продолжая сетовать на судьбу. Но дверь громко хлопнула. «Как может провидица спать так долго в собственный день рождения? У нас ведь так много забот сегодня!» На пороге с платьем в руках стояла Люцилла. Еще свежие были воспоминания о ночном кошмаре, и потому меньше всего на свете Хелена желала бы начинать день со встречи с тетей. Волосы дамы были замысловато уложены и украшены красными розами, что зрительно добавляло ей роста. Черное платье, две черных перчатки, даже губы люцилы казались темнее обычного. Дайте мне с полчаса времени. «Видите же, я сейчас не готова выходить». «Никаких с полчаса». Мадам де Мартьер в два шага оказалась рядом с постелью и схватила девушку за руку. «Разве ты не воодушевлена предстоящей феерией?» Выхватив руку, Хелена еще ненадолго замешкалась. «Что-то не так». Спустя пару мгновений стало очевидным, Все ведь не к совершеннолетию готовится, а к годовщине похорон. Тебе немедленно стоит одеться». Люцилла почти силой втолкнула платье мадмуазель де Фридер в руки. «Никто из гостей не собирается ждать, пока ты приведешь себя в чувство». Со вздохом Хелена встряхнула платье и хотела начать собираться, но в комнату вдруг вошла Люси. «С праздником вас, мадемуазель! Пора вставать!» — оповестила она, притворяя за собой дверь. «Я вам при...» — служанка повернулась. «Мадам, простите, я не знала, что вы здесь!» Экономка почтительно склонила голову, а потом повернулась к Хелене. Возникла неловкая пауза. В руках у служанки черное платье, почти такое же, как уже держала девушка. Люцилу усмехнулась и пояснила. «В качестве одного из подарков нашей дорогой именинницы мной было выбрано это платье, которое она согласилась надеть». «Так разве дарят подарки? Она в меня его чуть не швырнула. Тогда позвольте мне помочь, мадмуазель со сборами. Я еще должна сделать прическу». «Не стоит» сказала мадам де мартьер столь резко что хелена не успела вставить и слово мы не виделись целую вечность позвольте мне ей помочь опешев горничная несколько раз перевела взгляд с люциллы на свою юную госпожу и обратно но стоило ей разжать губы в стремлении возразить как мадам де мартьер вновь вмешалась лучше будь добра принести нам завтрак Первые гости вот-вот станут прибывать, а имениннице нужно поесть без лишней суеты. Люцила растянула губы в улыбке. «Вы согласны со мной? Вам тоже снова подать завтрак?» Люси с недоверием хмурила брови. «Очевидно, что чашечку кофе я выпью, чтобы мадемуазель де Фридер не чувствовала себя неуютно. Принесите все сюда, живее». Вновь поклонившись, служанка вышла, хлопнув дверью порядком громче обычного. Тихо, Хелена спросила: Зачем вы ее отослали? Очевидно, потому что хочу побыть с тобой наедине провидиться. Если вы не заметили, мадам, я совсем не горю желанием с вами пересекаться. Вы решили испортить мне день рождения с самого утра? Не понимаю, о чем ты говоришь. Мадам де Мартьер уселась на кровать, отчего Хелена в гневе вскочила. «Я все наши встречи нахожу исключительно приятными. К тому же, если кто-то и в силах испортить сегодняшний день, так это лишь ты сама...» «Прекращайте уже говорить загадками. У меня сил нет!» Женщина вновь улыбнулась. «Одевайся» от спокойствия ее тона у хелены по спине пробежал холодок гости и вправду вот вот прибудут не советую тянуть со сборами молчанием признавая свое поражение девушка достала корсет и укрылась за ширмой однако снимая ночную сорочку все не могла перестать оборачиваться сколько у меня времени праздник правда вот вот начнется «У тебя совсем нет времени провидеться. Ты не представляешь, насколько сейчас уже поздно». Как только было покончено с платьем, в комнате, гремя под носом, вновь возникла Люси. Приборы звенели в ее руках громче и противнее обычного, а губы были нервно поджаты. При других обстоятельствах Хелену поведение женщины привычно вывело бы из равновесия, Но теперь ей хотелось, чтобы Люси озвучила свое осуждение, услышать о том, какие они с Люцилой всё-таки жалкие, что их женские распри противны даже прислуге. Но экономка выставила на столик все чашки, отряхнула подол платья и на прощание поклонилась. А Хелена проводила ее взглядом в своей странной надежде. Дверь захлопнулась, и между ними с тетей вновь повисла гнетущая тишина. «Если хочешь, я могу уложить тебе волосы». Всё с той же застывшей улыбкой дама налила себе чай. «Заплету тебе чудную петлю вокруг лба. Только попробуйте прикоснуться к моей голове». Процедила Хелена и, напрягшись всем телом, осторожно села на стул. Мадам де Мартьер сидела, почти развалившись у девушки на кровати. Всю спальню залила ярким полуденным светом, и только фигура дамы, облаченная в черный, частично оставалась в тени. Отдельные отблески мелькали на подоле помбезного платья, на позолоте чашки в ее руках, но лицо скрывало тень, падавшая от балдахина. Желудок Хелены от голода уже сводил спазм. Но от необъяснимой тревоги в горле стоял ком, и потому она лишь нерешительно смотрела на сервис. Вы так настойчиво хотели, чтобы нас оставили, а теперь не говорите мне даже слова. Зачем вы это делаете? С чего ты взяла, что сейчас я хочу с тобой пообщаться? Потому что вы постоянно мне твердите, что хотите со мной о чем-то поговорить, мадам. Что ж. «Не верь всему, что слышишь, провидится Люцилла расслабленно потянулась. «Мне просто нравится наблюдать за тобой, не более. Хочу получше запомнить твое лицо сейчас, в, так сказать, знаешь ли, последний день твоей беззаботной отроческой жизни». В голове Хелены сразу вспыхнула «Это твой последний день, провидиться, Хелену прошибло холодом от вновь накатившего страха. Резко вскочив, но едва держась на ногах от дрожи, она объявила. «Вы сейчас говорите какие-то глупости. С моим браком еще ничего не решено, да и перечеркивать после свадьбы свою жизнь я не буду. Я продолжу развлекаться и отдыхать так же, как сейчас». Довольно прищурившись, Люцилла сделала небольшой глоток. Неторопливо, явно наслаждаясь моментом, она вернула чашку на кофейный столик и резко изменилась в лице. «Но тогда иди и докажи мне это». На лице женщины заиграла чуждая ранее ледяная решительность. В миг оказавшись около стула, дама с силой сжала Хелену за кисть. Рывком подняла и почти вытолкала ее в коридор. Мадмуазель де Фридер еще секунду назад вдыхала травяной чайный аромат. Теперь он, вместе с безмятежностью в спальне, остался где-то далеко за спиной. От неожиданности Хелена застыла на месте. Стоило выйти из комнаты, как они окунулись во тьму. Все окна завесили плотной и расшитые золотыми звездами тканью, а свечи давали больше сладковатого дыма, чем света. Несколько секунд девушке понадобилось, чтобы привыкнуть к сумраку. Казалось, на часах глубоко за полночь, а не в районе полудня. С первого этажа уже раздавались обрывки чьих-то разговоров и смеха. То все же был праздник, его первые всходы. Это придало Хелене уверенности. Она сжала кулаки так, что на запястьях очертились вены. Вопреки увещеваниям взрослых, она собиралась до рассвета праздновать. Пусть решение отца в глубине души ее еще терзало, она точно решила провести совершеннолетие лучше, чем все ее подруги вместе взятые. Сегодняшний вечер посвящен только ей и не пролюцилу. Ни про ее сестру никто вспоминать не станет. Полагаю, тебе стоило все же поесть что-нибудь, провидеться. Хелена успела прибавить шагу, и голос Люцилы прозвучал у нее за спиной. Мало ли что может произойти, если ты захмелеешь? Мне сегодня все можно. Так что это совсем не важно. Что ж, не спорю. С готовностью уступила дама, когда они уже спускались по лестнице. Гости встретили их с воодушевлением. Постоянно пребывающая толпа радостно забурлила, как только женщины оказались на нижних ступеньках. С десяток людей, отделившись от остальной человеческой массы, направились к ним, чтобы поздороваться лично. — Мадемуазель провидица, вы помните меня? — Совершеннолетием вас провидица. «Рад вновь видеть вас и ваш дар воочию!» Какой-то мужчина с пышными бакенбардами, опередив остальных, с жаром схватил Хелену за руку и приложился к ней губами. Выглядел он смутно знакомым, но вспомнить его девушка не могла. «О, месье Далабом!» — донеслось у Хелены над головой. «Приятно видеть вас среди присутствующих!» «Вы уже оценили выбранные по случаю праздника вина?» «Благодарю, пока нет, но я...» «Точно, это ведь тот мужчина, которому я гадала в день ссоры с Камиллой». Хелена вспомнила, как во время встречи с ним впервые услышала голоса в голове. От неприятных воспоминаний она напряглась. «Мы с сестрой хотели лично поздравить вас и выразить нашу...» «Я настоятельно рекомендую вам пройти и попробовать». Не дав мужчине договорить, Люцила обвела мадемуазель де Фридер за талию и потянула в сторону. «Надеюсь, как-нибудь еще пообщаемся с вами и с вашей родней. Не успела Хелена опомниться, как ее развернули и потащили в другой конец залы. «Мы не можем отводить каждому гостю слишком много времени провидеться». Так мы до утра с приветствиями не закончим. Раздраженный шепот Люциллы был холодным. Тебе еще предстоит переодеться, так что отдельными гостями придется пренебречь. Переодеться? Еще раз. А ты собиралась провести весь вечер в одном платье? Как скучно. При этих словах женщина улыбнулась. Затем театрально прислонила свои длинные ногти к лицу и вздохнула. «Ах, мне жаль всех присутствующих дам. Сегодня ни у одной из них нет и шанса произвести на мужчин впечатление, ведь наша провидица затмит их даже в исподней сорочке». «Не говорите глупостей, мадам, это не смешно». И все же Хелена закусила губу, дабы не показать, что ей пришлась по душе эта шутка. Возможно, говорили у подобные вещи почаще, Она была бы довольно приятной или хотя бы терпимой. Временами до Хелены пытались дотронуться, мазнуть пальцами по запястью или хотя бы подолу ее пышного платья. После одного из подобных порывов мадам де Мартьер приезжала девушку ближе к себе. От переизбытка эмоций, а может, от голода у Хелены начинали путаться мысли. Понимать, что творится вокруг, с каждой минутой становилось труднее. Толпа все больше походила на монстра, развалившегося на весь дом тучным телом. Вокруг разгорался праздничный хаос. В поведении гостей становилось все меньше смысла и норм этикета. Но для Хелены в этом и крылся основной шарм. В роскошной, свойственной лишь людям с достатком вальяжности. Мадмуазель де Фридер еще не выпила и бокала, но в груди у нее уже приятно щекотала. «Ну что, провидица, тебе льстит подобное внимание?» Хелена улыбнулась уголками губ. «А может, не льстить?» Впервые за время знакомства с мадам де мартьер Хелена ощущала себя расслабленно. Кровь не стучала в ушах, сердце не колотилось от гнева и неприязни. «Вот уж не знаю, поэтому и спрашиваю. Может, тебе прийти то стремление каждого взгляда лишь в твою сторону?» «Это не так. Я ничего в жизни не желаю так же сильно, как всеобщей любви и внимания». Под давлением чужой руки девушка послушно свернула за поворот. «Но к чему эти вопросы?» Люцила довольно улыбнулась, отчего ее зубы клацнули. Далеко не все стремятся почевать на лаврах. Многие предпочтут, как змеи, сидеть по норам. Да и знаешь, провидица, важно напоминать о своих желаниях время от времени. Это помогает достичь их быстрее. Они снова свернули. Я никогда не пойму таких людей. А их и не нужно понимать. Полагаю, виной здесь их болезненное осознание собственной никчемности. Но вместе с тем подобные люди упиваются жалостью к своей персоне, когда осознают, наконец, что мир в них не нуждается. То есть Хелена не могла отделаться от чувства, что смысл чужих слов она на деле понять не может, что она упускает нечто до невозможности важное, Причем не только во время текущей беседы, а с самого утра. То есть они готовы пожертвовать собой во имя любой, даже самой никчемной идеи. Только вот действуют они не из любви к людям или прочей придуманной моралистами дряни. Женщина раздраженно скривила верхнюю губу. Они любят обманываться, что в их существовании был хоть какой-нибудь смысл. Ведь, умирая, можно спокойно выдохнуть. Я была такой благодетельной. Здесь точно что-то не так. Она странно разговаривает. Страннее обычного. Голос Люциллы эхом расходился по стенам. Хелене он казался каким-то неживым. Будто дама читала ей пьесу, пытаясь отыгрывать чужие эмоции, но не испытывая даже их подобия. Постепенно ее странный монолог стал для Хелены единственным, что она слышала. Словно мир вокруг перестал существовать вовсе. «Но я не могу понять, как это относится ко мне». Повернувшись, мадмуазель де Фридер увидела улыбку на темных губах и довольный приторный прищур. «В мире тысячи никчемных людей». Зачем тратить на них силы и время? Тебе кажется, что подобная категория людей не имеет к твоей жизни отношения? Ты думаешь, что они не представляют для тебя никакой опасности? Я не...» Внезапно Люцила расхохоталась. Запрокинула голову, на шее сразу очертились две вены. Смеялась то долго, раскатисто. Ее плечи подрагивали. Качалась прическа, что теперь выглядела, как рога из волос. Хелена отчетливо видела в сумраке коридора неровные острые зубы женщины. Подождите, коридора? Они ушли из залы. Ушли далеко. Кажется, даже поднялись наверх. В проходе было совершенно безлюдно. Как я могла не заметить, как мы прошли полдома? Какое-то крыло вообще! А этаж второй или все-таки первый? Шаг назад, ты ошибаешься, провидиться! Ты очень сильно ошибаешься. Эти жертвенники перегрызут тебе глотку. Да, конечно. Еще шаг назад. Знаешь, что самое забавное? Женщина все не могла отдышаться. Она слегка сутулилась и навалилась когтистой рукой на бедро в попытке восстановить дыхание. Этим подножным тварям чертовски везет. Зачастую именно вокруг этих страдалец в итоге водят хороводы. Страх холодной, липкой жижи поднимался по горлу Хелены. Звать ли на помощь? Мог ли ее услышать хоть кто-нибудь? В голове все скомкалось в рыхлую кашу. Девушку не столько пугало происходящее. Непонимание душило ее ощутимие. Так забавно, что от подобной особы зависит ты, твоя судьба, не правда ли? Хелена, особо не вслушиваясь, продолжала делать назад небольшие шаги. Ты же там не думаешь, что твое ясновидение нерушимо. Лицо мадам де Мартьер на миг приняло испуганно беспокойное выражение, как если бы заблуждение девушки ее искренне волновало. Но затем женщина задумчиво отвернулась. «Ведь однажды к тебе придут с заявлением. Я одалживала тебе способности, но ты пользуешься ими неправильно, так что я забираю их обратно» и потом их растратят на всяких оборванцев в первый же день, а ты останешься ни с чем». Хелена пятилась и металась взглядом по стенам. «Лишь бы понять, в каком крыле мы сейчас». Она ждала знакомый пролет, еще лучше какую-то лестницу, чтобы, наконец, развернуться к Люцилле спиной и побежать, позволив себе завизжать. «Разве не страшно остаться в полном забытии?» Люцилла на Хелену не смотрела. «Кажется, у девушки появился шанс на побег». «Страшно, но...» Кулаки Хелены сжались. Ладони скользили от пота, кожу неприятно пекло, между ребрами глухо постукивало. Глубокий вдох. Девушка приподнялась на носках, Сделала последний шаг назад перед тем, как развернуться. «Зря ты так поступила. Вы пугаете меня еще больше!» Тупик. И ударившись затылком, она уперлась в стену. Люцилла это заметила. Парализующий ужас вновь прошелся по горлу Хелены. Найти в себе силы, чтобы взглянуть на Люциллу, она не могла. Хелена отвернулась и уперлась глазами в вазу на пьедестале. Похожие вещицы стояли по углам во всем доме. Пугаю? Я пугаю тебя, провидица. Хелена все сильнее вжималась в стену. Вот бы сейчас провалиться сквозь нее, как в сегодняшнем сне. Ты представить не можешь, насколько это глупо. Я есть часть тебя, провидица. Люцила звучным, неспешным шагом стала приближаться к девушке. «Даже если ты перестанешь меня видеть, между ними не больше ярдов пяти, ты никогда не выскоблишь меня из собственной плоти. Теперь меньше трех. Даже когда ты растеряешь свою убедительность, а рядом никого не останется, вся эта история...» Женщина постучала ногтем рядом с артерией на своей шее. «Для тебя эта история не завершится без шрамов». «Какая жалость, не правда ли? Считай это моей платой за минутную славу». Женщина приблизилась к мадмуазель де Фридер. «Не подходите ко мне». Удар коленом по пьедесталу, и ваза с грохотом разлетелась по полу. Хелена схватила один из осколков, большой и, как ей показалось, наиболее острый, вытянула его, защищаясь вперед. Девушку все еще било дрожью, и от того рука со слабостью прогибалась в локте. Да разве я делаю тебе что-то дурное? От чего столько страха? Люцила вновь рассмеялась. Очень грубо наставлять острие на своего благодетеля. Без моей поддержки ты бы наверняка все еще сидела в ванной, заваленная картами. Хелена не опустила осколок. Люцила примирительно вздохнула. Что ж, сегодня ты успела меня неплохо развлечь. Я надеюсь на продолжение празднества. «Будет грустно, если ты не успеешь насладиться банкетом и музыкой, не так ли?» Она помедлила. «Давай тогда покончим с этими играми. Постоишь с закрытыми глазами минуту, и вся эта неразбериха закончится. Договорились? Тебе нужно успокоиться, а я успею уйти за это время Это и сделкой». «Я просто даю тебе шанс не наделать уморительных глупостей!» Хелена стиснула зубы. Мадам де Мартьер, она не верила, но понимала, что повода отказаться у нее, в общем-то, не было. «Ладно, но у меня...» «У меня очень хороший слух. Если решите ко мне подкрасться, пока я не вижу, у вас ничего не выйдет». «Поверь, милочка, я придумаю что-то более забавное, нежели столь очевидный обман». Женщина развернулась, тряхнув розами в своей прическе рогах. Последнюю фразу она бросила уже со спины, удаляясь почти беззвучно. «Минута пошла, так что удачи провидится». Наконец, дама скрылась за поворотом, коридор загудел тишиной. Лишь затем Хелена опустила осколок и расслабилась. С облегчением выдохнула и налегла на стену спиной. Зажмурилась и, дабы не сбиться, принялась отсчитывать секунды на пальцах. 26, 27. Постепенно спазм в напряженных плечах проходил, а пульс становился ровнее. Теперь приступ паники, случившийся пару минут назад, Все больше казался беспочвенным. Хелена снова выдохнула и продолжила счет. В стене зашуршало. У нас завелись мыши. Нужно будет поговорить с отцом. Тридцать один. Шорохи не прекращались. Девушке становилось все неуютнее. Хелена невольно представила, как по ее ногам вот-вот пробегут крысы или даже змеи. Сердце вновь застучало чаще. Для верности мадемуазель де Фридер прикрыла глаза рукой. «Почему минута идет так долго?» «Тридцать девять... сорок...» Раздался щелчок. Затем скрип. Хелена распахнула глаза, не убирая ладони с лица, и ощутила, как за ее спиной медленно исчезает стена. В попытке удержать равновесие Хелена схватилась за раму. Всё это время за ее спиной была дверь. Сотню раз она могла бы сбежать или докричаться до помощи, достучаться, чтобы оказаться подальше от мадам де Мартьер. Вдруг Хелена почувствовала, как одна из ладоней заныла. Она случайно поранила кожу осколком. «Я услышала шум. Что-то случилось». Быть не может. Не подходите ко мне. Глаза девушки распахнулись и сразу заболели от света. Перед ней вновь возникла Люцилла. Кажется, даже кровь потекла по руке Хелены быстрее. Страх перемежался с яростью. Женщина стояла напротив, выражение на ее смуглом лице не удавалось прочесть. Шторы на окнах были задернуты. Комнату освещала лишь пара свечей. «Ты опять за свое, «Моя волшебная, тебе ведь известно, что я не желаю тебе зла, и...» «Я сказала, чтобы вы стояли на месте». Дама застыла, примирительно подняв к лицу руки. На этот раз мадемуазель де Фридер сорвалась. «Так, я играла по твоим правилам все это время». «И если бы ты снова меня не обманула, я бы достояла эту чёртову минуту. Ты хотела, чтобы было смешно, да?» Хелена обхватила себя за плечи. «Я просто хочу, чтобы это всё закончилось. Разве я многого прошу?» «До этого дня я не понимала, чего хочу от жизни, и поэтому ни одна моя мечта так и не сбылась». Но теперь я просто хочу вернуть всё, как было раньше. Да, я не ценила свою жизнь, и теперь это понимаю. Но тебе есть хоть какое-то дело до меня?» Руки девушки безжизненно повисли вдоль тела. Внутренний надрыв быстро стух, и она выцветшим голосом продолжила. «Вся эта затея с гаданиями была с моей стороны большой глупостью. Теперь это очевидно» но думаю, что за последние несколько дней я уже расплатилась за то, что не подумала сразу. И так как я слушалась вас все это время, сейчас я выйду из комнаты, и все закончится. Я выполнила свою часть уговора. Ясно? На душе вдруг стало пусто. Внезапно заныло сердце, где-то в груди повеяло холодом. Теперь, когда прошли страх и истерия, На Хелену навалилась усталость. Отныне времени отдыхать будет до бесконечного много, ведь сегодня последний день ее карнавала. Хелене не удавалось понять, что за эмоции обуревали ею. Ясным было лишь всепоглощающее чувство тоски и осознание, что настоящей рядом женщине она отыгрывалась все это время. Хотела бы вас спросить только об одном. Мадам, как на деле вам все удавалось? Несколько раз вы и правда рассказывали мне во снах будущее. Можешь считать это странным подобием сомнамбулизма. Кто-то облуждает по чужим комнатам, а я могу посетить чужой сон, но это лишь часть дара». Женщина устало вздохнула. Я правда надеялась, что способна его тебе передать. Однако провидением не поделишься и не заразишь, будто оспой. Это бремя несут в одиночестве. С минуту Хелена и Люцилла простояли в молчании. «Прости, дорогая племянница, я сделала несчастнее нас обеих». Закончила фразу мадам де Мартьер уже едва слышно. От лукавого это все. Никому прорицание не приносит пользы. Это мне стоит извиниться за свое поведение, мадам. Но я бы хотела привести себя в достойный вид и поговорить обо всем при других обстоятельствах. Хелена уперлась лбом в дверь, пальцы повисли на дверной ручке. Я все понимаю, моя волшебная. Голос за спиной вновь звучал нежно и деликатно. Я рада, что мы вышли из того недопонимания, с которого началось наше знакомство. Спасибо. Надеюсь, вы на меня не злы? Разумеется, нет. Даже не думай подобного. Я неоднократно твердила тебе об этом и с радостью скажу вновь. Целью моего визита было стремление поддержать тебя и узнать друг друга поближе. Поза, в которой застыла Хелена, вдруг показалась невероятно удобной. Постепенно девушка непроизвольно начала дремать, прямо стоя, прислонившись к двери. Но вдруг она ощутила на шее чужие пальцы. И под самым ухом елейно прозвучала. «Мы ведь с тобой обещались оставаться вместе как можно дольше, правда? У нас будет много времени для этого». Люцилла вновь засмеялась. Хелена почувствовала, что ад прямо в ее голове это все смех, поворот, затем резкий толчок, она не помнила себя. Ее сонливость растворилась, резкий вдох, и струна порвалась. Комната вновь упала в тишину. Что сейчас было? Сердце Хелены билось все так же судорожно, как птица, которую кобра пожирает живьем. Взгляд не фокусировался на чем-то одном: вокруг все плыло, зрачок, как за бельмом, за тонкой молочной пленкой. Хелена повертела головой, перестав понимать, где она и что стряслось секунду назад. Девушка потерла щеку, лицо влажное. Разве она успела расплакаться? Гости зашумели, встречая оркестр овациями. Вступили виолончели, и дом восторженно задрожал от звучания музыки. По коридорам новой волной разлилось эхо. Открыли шампанское, толпа зашлась в нетрезвом беспамятстве. Всюду стоял радостный гул. И никто не услышал, как упал на ковер осколок вазы как дрогнуло пламя и раздался испуганный вздох, как одна из дальних комнат особняка взорвалась надсадным визгом. Так странно, что никто из гостей наверняка не скажет теперь, пролилось в ту минуту вино или кровь.